Глава 573. Техника убийства бессмертных. Часть 2. Ван Лень был хитрым малым и, конечно, не стал полностью доверять словам Сюе, однако главной причиной, почему он пошёл сюда, было нетерпеливое дрожание его убийственной отцы. Едва я пришёл сюда, как убийственная отцы изменилась. Уверен, что здесь я смогу успешно продвинуться в изучении техники убийства бессмертных. Подумал Ван лень. он продолжал идти, не оборачиваясь и вскоре ищется с видимости Сюэ. «За всё в этом мире нужно заплатить свою цену. Если ты что-то хочешь получить, будь готов с чем-то расстаться. Я же очень хочу добиться своей цели». Думал олень, продолжая спускаться по лестнице. Чем ниже он спускался, тем гуще становилось красное свечение. Внизу у подножья лестницы был кроваво-красный мир. Это место было очень большим, и толстый слой следов крови на земле очень шокировал. Когда в гляделся, то не смог разглядеть границы этого места. Вероятно, оно было независимым пространством и не являлось обычной подземной частью тюрьмы, построенной под городом небесных демонов. И в этом кроваво-красном мире на земле то тут, то там располагалось множество кровавых луж, в которых сидело по несколько человек. Они сидели наполовину погружённые в лужи и медитировали, скрепко с закрытыми глазами. Тела их были покрыты чудовищными ранами. Края которых удивительным образом шевелились. Когда Ванолинь вошёл в это место, пять потоков убийственной ци слетели с его пальцев и закрутились вокруг его тела, издавая возбуждённый свист. Ванолинь глубоко вдохнул, кровавый воздух вошёл в его лёгкие и превратился в убийственное намерение. Глаза Ванолиня вспыхнули, он подошёл к одной из луж и, немного поколебавшись, прыгнул в неё, а затем, усевшись, предался медитации. Когда нижняя половина его тела погрузилась в кровавый водоём, кровавая энергия мощными потоками вошла в него и начала расходиться по телу Ван Линя, охватывая его. С каждым новым вдохом убийственное намерение в теле Ван Линя становилось всё сильней. С каждым новым вдохом всё больше кровавой энергии проникало в его тело из лужи крови. Постепенно глаза Ван Линя наливались кровью. Пять потоков убийственной цы вокруг его тела теперь вращались, рассекая воздух со свистом, которого никогда не издавали прежде. Убийственное намерение в его сердце становилось все сильнее и сильнее. Поначалу Ван Линь пытался сдерживать силу бессмертных, но затем, поразмыслив, дал ей волю. Ван Линь не знал, сколько времени он просидел в подобном положении, однако внезапно по всему кровавому миру люди, сидящие в кровавых лужах, распахнули глаза, в которых засветилась невообразимая ярость. Взрыв убийственной ауры немедленно охватил весь кроваво-красный мир, люди бросились в воздух из луж крови, Их убийственные рев и крики заполнили небо и землю. Следом за этим все люди без исключения бросились друг на друга. «Убить! Убить! Убить!» Раздались яростные крики, и каждый человек кинулся на того, кто был ближе всего к нему. В сидящих в кровавых лужах людей было очень много. в Анлине кинул пространство божественным сознанием и обнаружил, что людей здесь не меньше нескольких тысяч. В этот момент вспыхнули жесточённые бои, и убийственная аура стала по-настоящему чудовищной. Глаза Ванолиня были налиты кровью. К этому моменту, казалось, он почти утратил своё сознание. Весь его разум был охвачен мыслями об убийстве. Он внезапно вылетел из лужи крови и сдал оглушительный рёв, и, обратившись в кровавый вихрь, полетел к сражающимся не на жизнь, а на смерть людям. «Началась резня!» Ванолинь потерял сознание и полностью погрузился в убийство, Одно за другим он применял своё умение. Палец смерти, палец дьявола, магические сокровища без остановки сменили друг друга, и каждая его атака нацеливалась на убийство. Везде, где бы он ни проходил, он поднимал вверх руку, и люди падали замертво. И без того налитые кровью глаза Ванолиня покраснели ещё больше. Теперь всё, о чём он думал, было убийство. Всё тело Ванолиня заляпалось кровью, но он продолжал двигаться по своему пути убийств, Он казался неутомимым, бросаясь на каждого врага, которого видел, и без колебаний применял все свои божественные способности во всю их мощь. Все, кто был убит в этом месте, на самом деле не умирали. Благодаря созданной здесь особой формации, они воскресали в кровавых лужах на земле. По сути, их нельзя было назвать людьми. Это были инструменты для производства убийственной цы. Произведённая их телами цы подхватывалась воздухом и уносилась в неизвестном направлении, Прошло довольно много времени, прежде чем отрезня завершилась. Выжившие в итоге люди были изрублены по всему телу, и их кроваво-красные глаза, казалось, полностью утратили разум. Количество выживших, включая Ван Линя, насчитывало чуть больше сотни человек. Вокруг оставшихся людей витали потоки убийственной цы, создавая вокруг их тел кроваво-красный туман диаметром более 3 джан. Оставшиеся в живых люди больше не смотрели друг на друга, они разлетелись в разные стороны, и каждый из них выбрал себе покровавая лужа. Взгляд кроваво-красный глаз Ванолиня опустился на одну из луж. Как только он к ней приблизился, по её поверхности пошли волны, и из неё вылетело 10 человек. На их перепачканных кровью лицах отчетливо виднелось выражение ужаса. Ванолинь в одиночку занял эту большую лужу и закрыл глаза. Он просидел так довольно долго, но когда он снова открыл свои глаза, кровавый свет в них уже исчез, сменившись ясностью и безмятежностью. Теперь я понимаю, что имел в виду тот человек по фамилии Сюй, когда говорил про дух истребления и сердце убийцы. Лишь обладая сердцем убийцы, я смогу успешно очистить убийственную Ци. Не обладая сердцем убийцы, очистить убийственную Ци будет чрезвычайно сложно. То, что раньше у меня несколько раз получилось её очистить, не более чем везение и удачное стечение обстоятельств. Ван Лень глубоко вздохнул и снова закрыл глаза, погружаясь в кровь, чтобы начать постигать суть резни. Прошло довольно много времени, прежде чем в этом кроваво-красном мире людские тела вновь взмыли в воздух, и началась новая резня. И такого рода резня могла случаться в кроваво-красном мире по несколько раз на дню. Во время этих убийств погибало много людей, но в то же время у выживших в резне людей кровавый туман вокруг их тел становился всё сильнее и сильнее. Прошел уже целый день с тех пор, как Ванель не вошёл сюда, и в этот день произошло в общей сложности четыре резни — в каждой из которых Ван Линь сражался до самого конца. Кровавый туман вокруг его тела разросся до нескольких десятков джан, что сравнительно с другими людьми было немало, однако был один молодой мужчина с чёрными волосами, у которого был кровавый туман шириной более сотни джан. Этот черноволосый мужчина парил в воздухе, как король. После того, как окончилась последняя резня, похожая на короля молодой мужчина внезапно поднял голову и сдал рёв. От этого крика кровавый туман вокруг него забурлил и пошёл пузырями. И в это время со вспышкой молнии, пронзившей небо, внезапно появился серебряный дракон. Холодным, ничего не выражающим взглядом он накинул землю под собой, а затем жадно втянул в себя воздух. Кровавый туман, окружавший выживших в резне людей, начал отделяться от их тел, устремляясь красными потоками ввысь, где был жадно поглощён серебряным драконом. Молодой черноволосый мужчина, взревев резко кинулся вверх на дракона. Он успел пролететь целую тысячу джан, прежде чем дракон обратил на него своё внимание. Чудовище, развернувшись, холодно взглянуло на него, и молодой человек тут же рохнул вниз обугленным куском мяса. Серебряный дракон впитал его кровавый туман, а затем растворился в пространстве. В тот момент, когда серебряный дракон исчез, в глазах ванлини засветилось озарение. Ведь этот дракон как раз и был мечом демонического императора, о котором говорил человек по фамилии Сёй. В этом месте кровавый туман превращается в убийственную цы, которая является пищей для меча. Что же касается молодого черноволосого мужчины, то хотя он и погиб, но он вскоре вновь возродился в одной из кровавых луж. Однако его убийственная отцы была отобрана серебряным драконом без остатка, и он превратился в обычного человека. Если же он захочет вновь вернуться к былым высотам, Ему придётся начинать сначала. После целого дня резни в этом месте наконец наступило спокойствие. Ванолин сидел в луже крови, постигая суть резни. Прежде чем я начинал изучать технику убийства бессмертных, Тиан Юинзи в серых одеждах сказал мне, что мой домен жизни и смерти отлично подходит для изучения секретной техники убийства бессмертных, так как они могут дополнить друг друга. И сейчас, как мне кажется, я наконец понял, что же это значит». Аура убийственного намерения продолжала потоками проникать из кровавой лужи в тело Ван Линя, пока он оставался погружён в свои мысли. Однако всё ещё есть некоторые неясные детали. Связь техники убийства бессмертных и домена жизни и смерти. Задумался Ван Линь. Прошла ночь, и утром вновь началась новая резня. Здесь всё повторялось бесконечно. Погружённый в процесс резни, Ван Линь утратил чувство времени, а мысли об убийстве всё больше и больше заполняли всё его существо. Безостановочно убивая и поглощая убийственное намерение, Ван Линь постепенно становился всё ближе к пониманию духа истребления. Если вначале после резни в воздухе осталось больше сотни людей, то теперь Ван Линь мог легко убить человека одним пальцем. Кровожадно улыбаясь, он накинул своим налитым кровью взглядом окрестности. В этот раз осталось менее 50 человек. Оставшиеся 50 человек прекратили самоистребление и вновь разлетелись каждый по своей отдельной луже, После целого дня убийств, кровавый туман вокруг Ван Линь разросся уже до 50 джан в ширину. Прошло ещё некоторое время, прежде чем начался новый раунд резни. Когда он закончился, в живых осталось не более 20 человек. Кровавый туман вокруг Ван Линь увеличился до 70 джан. Примерно так же было и у остальных оставшихся людей. В кровавом мире день шёл за днём, и хотя Ван Линь время от времени приходил в себе, он всё равно не мог понять, сколько же времени он уже здесь провёл. Если бы пять потоков убийственной отцы не были превращены им в печати жизненной силы, которые покрыли все его тело, Ван Линь мог бы здесь умереть очень много раз. Печати жизненной силы придавали Ван Линю особую дополнительную силу. В этот день после последней резни в воздухе осталось всего два человека, и один из них был Ван Линь. Теперь кровавый туман вокруг его тела разросся до нескольких сотен жан, и если смотреть издалека, Ван Линь можно было принять за кровавое солнце. Перед ванлинием в воздухе висел тот молодой черноволосый мужчина, которого он заприметил раньше. Он вновь сумел выбиться на первое место. Кровавый туман вокруг его тела не только не уступал в аннолинию, но и превосходил его. И в это время высоко вверху вновь появился серебряный дракон. Холодным взором он окинул пространство под собой, и его равнодушный взгляд опустился на ваннолине с молодым черноволосым мужчиной. А затем дракон глубоко вдохнул. Черноволосый молодой человек вновь гневно вскричал и бросился на дракона. В обычно равнодушных глазах чудовища появилось выражение презрения. Он резко выкинул гигантскую лапу, ударяя летящего на него человека. Раздался громкий звук удара, и молодой черноволосый мужчина рухнул вниз, превратившись в разорванные куски кровавого мяса. Однако за секунду до того, как его тело разорвало на куски, часть потока кровавого тумана вошла в него. Черноволосый мужчина умер но тут же вновь возродился в одной из кровавых луж. Весь кровавый туман убийственной отцы вокруг него полностью рассеялся, но он полностью сконцентрировался на своей медитации и даже не смотрел наверх. После этого взор дракона опустился на ванлине. Линя. Ван Линь без колебаний выпустил кровавый туман, чтобы серебряный дракон мог его поглотить. Поглотив кровавый туман Ванлиня дракон исчез, и Ван Линь смог спокойно приземлиться. Когда он посмотрел туда, где исчез серебряный дракон, Его глаза вновь обрели ясность, он медленно подошёл к луже крови, и несколько человек, находившихся в луже крови, быстро встали и ушли. Ван Лене пустился в лужу крови, сейчас его глаза светились чистотой и безмятёжностью, а на губах играла легкая улыбка, которая становилась всё больше, пока он, наконец, не разразился смехом, и смех его эхом разнесся по кровавому миру, но никто не обратил на него никакого внимания, так как все были сосредоточены на поглощении убийственного намерения. Техника убийства бессмертных с помощью убийственного намерения забирает у человека жизнь и превращает её в печать жизненной силы. Это путь от смерти к жизни, соответствующий пути реинкарнации, принимающий смерть одного человека и создающий печать жизненной силы. Это на самом деле цикл жизни и смерти. Жизнь сменяется смертью наоборот. Точно так же действует и Серебряный Дракон, вдыхая туман убийственной отцы, Он умножит внутри себя жизненную силу. Очевидно, формация в этом кроваво-красном мире также основана на этом принципе. Получается, что всё вот так. Глаза Ван Лине заблестели, он обрёл просветление. В этот момент пять потоков серые ци вылетели из печати жизненной силы, покрывших его тело. Потоки ци начали концентрироваться и переплетаться друг с другом, образовав гигантский серый вихрь. И вихрь, вращаясь всё быстрее, начал входить в грудь Ван Лине. И еще там без остатка. И в следующий миг вся аура Ван Линя резко изменилась. Поток мощной убийственной ауры, которую никто никогда прежде не видел, в этом кроваво-красном мире ударил из тела Ван Линя. Вслед за этим все люди, сидящие в кровавых лужах, раскрыли глаза и обратили свои взоры на Ван Линя. «Убийственная Ц Раздался голос Ван Линя и эхом разнесся по кровавому миру. Когда аура техники убийства бессмертных распространилась из тела Ван Линя, Ближайшие к нему кровавые лужи забурлили, и тела сидящих в них людей, которые до этого бесчисленное количество раз были убиты и вновь возвращены к жизни, распались на части, и из их разрушенных тел потянулись потоки серой цы. В одно мгновение сотни потоков убийственной цы закрутились вокруг Ванолини как серые призраки. Но на этом всё не закончилось. Теперь все люди, сидящие в кровавых лужах, начали распадаться на части, превращаясь в потоки серой цы. Центром этой волны разрушений была лужа в и все остальные лужи по цепочке начали кипеть. По всему кровавому миру прошла огромная волна разрушений. Потоки убийственного намерения, превратившись в убийственную Цы, вихрями устремились к Анлиню. Все распавшиеся на части люди больше не могли воскреснуть. На этот раз они умерли на самом деле, и в первый раз за множество лет в их глазах промекнуло сознание. На лицах умерших отчётливо читалось облегчение. Звуки взрывов и облака серые цы заполнили кроваво-красный мир. Сидящий в отдалённой кровавой луже молодой черноволосый мужчина поднял голову вверх. Его глаза были полностью налиты кровью, а вокруг его тела появился тонкий слой кровавого тумана. Он зарычал, стеснув зубы, и стал единственным человеком, который не поддался технике убийства бессмертных. 3792 потока серые цы окружили тело в анолине, он стал в луже крови, И в этот момент в этом кроваво-красном мире в живых остались только он и молодой черноволосый мужчина. Небеса кровавого мира вновь раскололись от оглушающего грома. Вновь появилась молния, которая тут же обрела облик серебряного дракона. Его огромные глаза уставились на ванолине и наполнились убийственным намерением.